Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогиня Курлянская Анна и и мамка Василиса. Постригис моя немилая, посхимись, моя постылая. На постриженье дам сто рублев, на посхиминье дам тысячу, Поставлю келейку в осуздали красном городе. Танёшеньку, малёшеньку. Князья и бояре съезжали съезжались, и той келейки зевовалиса. И что это за келейка, и танёшенька и Малёшенька? И что это за старица, что пострижена молодёшенька? Что за песню, мамка, поёшь? Дорогую лебедушка моя белая. Куда какую дорогую? За неё в Петербурге шкурой своей платят. Не не слыхала. Не приходилось. Так от царицы Евдокии и царе Петре Она еще когда сочинена была. А нам-то что до нее? И то правда, тебе с матушкой да с сестрицами дело до schimbницы высокой не было. А в народе ее нет, не да и поминали. Любили, что ли? Любить-то не за что, если правду сказать. Да и не видал ее никто. А так, чтоб по справедливости. Так вот, при Петре Алексеевиче певали и супруги его тоже. А вот теперь за ту же песню солдат живьём в шкуру спущают. Шпиц рутанами бьют. Так что ж, верно делают. Не как царица она самая законная, а теперь и вовсе император и бабка. Бабка-то ну, конечно, бабка, да не больно ее внуки жалуют. Меньше, как Катерина Алексеевна не стала. В тот самый день царицу опальную из крепости шли в Москву со всем почетом вывез. Неужто она в крепости сидела. А ты как думаешь, голубонька, при Петре Алексеевиче монастыря хватало? А государь Екатерина Алексеевна тут же в крепость заперла. Четыреста солдат стерегли. Да что стеречь старуху-то? Куда ей бежать, как бунтовать? Эй, не скажи. Сама не взбунтуется, другие именем её против у царицы пойдут. Не такое это простое дело на престоле-то царскому сидеть, ой, голубонька, непростое. А Меншиков сына выходит казнил, а мать в Москву привез? Привез, привез. По первоначалу в Новодевичий монастырь, а потом и вовсе в Кремль, в Воскресенский. Езди царица куда хошь. Делай, что душеньке угодно, только клубока черного не сымай. Это еще почему? От греха. Мало ли что старухе в голову взбредет. А Ану самой после всех-то ее бед править захочется. Самарж сказала, внуки её не жалуют. То-то и оно. Ни Пётр Алексеевич, не Наталья Алексеевна и глаз не кажут. Раз в год по обещанию заедут, да поскорее прочь наровят. Ни к чему она им. Да и обиход у нее стародавний, им-то незнакомый. Вот и бросили бабку, одна век коротает. Только строганного не забывают. Им-то что до нее? При их деньгах им бы все наперекор, все бы волю свою показать. Вот к царице на поклоны ездят, подарки дорогие возят. И старухи люба, и им честь. За столом у царицы сидят, не всякому дано. У людей-то голубонька, у каждого своя слабинка есть. А за честь-то многие, ой, многие живот положат. С твоего-то места герцогского может, и не так видать, а коли повыше стать, все их дела как на ладошке, не спрячешься. Организация новозавоеванных земель у Петербурга школы, больницы, строительство первого в столице на Неве александра невского монастыря. Какой там Федос монах, скорее администратор, привычный ко всем тонкостям государственной машины. Церковникам бесполезно показывать над ним свою власть. Окрик Петра не оставляет сомнений. Федосом будет распоряжаться он сам. И за спиной озлобленный шепоток царевича Алексея. Разве где за то его батюшка любит, что он заносит в народ люторское обычаи и разрешает на вся. А что сделаешь? Только и можно себе позволить, что сочинить к его лицу и спеть потихоньку среди своих стихи «Враг креста Христова. Добывший да учитель царевича Никифор Вяземской прибавить от себя Я бы ди 5 дал певчим, зато пропеть для того, что он икон не почитает. Но Федосу, как и Петру, все видится иначе. За магией чудес и чудотворных икон язычество, слепота невежества, который надо преодолеть, скорее любой ценой, жестокостью, насилием, ломкой самых дорогих и привычных представлений. В Москве Федос принимает галштинского посла. Свита долго будет вспоминать, чего стоили одни вина: шампанские, бургундские, рейнвейны, каких нет почти ни у кого из здешних вельмож, за исключением Меншикова. Прогулка по Кремлю Федос сам возьмется быть проводником. И случай с мощами. Федос берет их в руки, передает для осмотра гостям. Такое свобода мысли даже Немецким придворным показалось кощунством. Или зазвонили в Новгороде сами собой колокола. Пётр посылает для расследования именно Федоса. В его ответе ни тени колебания: "При сем доношу вашему величеству прогудение новгородское в церквях, про которое донесено вам. И Ежели оно не натурально и не от злохитрого человека ухищрения, то не от Бога" и только терпения, Федос, всегда не хватает в отношении сомневающихся, ошибающихся, будь то раскольники, неодолевшие книжной премудрости, полунищие попы или родители малолетних детей, которым предстоит обучаться грамоте. Федос требует от сената, чтобы законодательным порядком под страхом наказания запретить отдавать детей неграмотным учителям, чтобы не До такого учения, которое яконевежевское, не полезность есть, допускать не велено, и весьма в том запрещено. Даже Петру это кажется невозможным, слишком круто. Федос настаивает. В одной греко-славянской школе Новгорода подготовлено 500 новых учителей. Переделана своеобразно жилому языку грамматика, и он сам добился ее издания в типографии своего Александра Невского монастыря. 1200 экземпляров. Это массовый тираж тех лет. И придется задуманные Петром цифирные школы слить с грамматическими школами Новгорода. Лучше основы трудно придумать. Действовать, все время действовать. Кажется, не будет конца замыслом, нововведением, и реформам. Дела церковные давно переплелись с государственными, а государство сделало церковь частью своего аппарата. Секретная почта от Петра к Федосею и от Федоса к Петру отправляется беспрестанно. Стоит им разъехаться на больший срок. И в самом напряжении дел болезнь Петра. Сначала неважная, будто простуда, пересиленная горячка, недолгое выздоровление, опять ухудшение, с каждым днем острее. И когда уже ясно, выхода нет, Федос неотлучно при дворе. Последние дни и минуты рядом с Петром. 1725 год, 27 января. Кабинет секретарь Алексей Макаров графу Андрею Матвееву. Против всего числа в пятом часу по полуночи грех ради наших его императорское величество, по двенадесятой жестокой болезни от всего временного жития в вечное блаженство переселился. Ах, боже мой! Как сие чувственно нам бедным, и о том уже не распространяю ибо сами со временем еще более рассудите, нежели я теперь в такой нечаянной горести пишу. Того для приложите свой труд для сего нечаянного дела о свободе бедных колодников, которых я чаю по приказам, а на епатаев полиции мастерской канцелярии есть набито. С чего начинать? Завещание. Макаров торопится с ответом. Было но уничтожено. Нового его не успел написать. Очевидцы расходятся в подробностях современники в их толкованиях. Для одних здесь крылась победа, для других поражение, третьим оставалось выжидать дальнейших событий. Как доказать, что завещание действительно не существовало и его уничтожил сам Пётр? Где доказательство, что Петру не хватило сил дописать начты на аспидной доске? Так ли трудно стереть с нее лишнее? И почему наконец ни словом не обмолвился Федос? Он первым выступал за лишение престола царевича Алексея. Алексей будто предугадывал это в своей ненависти. С ним советовался Пётр по делу Евдокии Лопухиной, какими винами ее окончательно обвинить. Федосу он поручал наблюдение за дочерьми, отправляясь в далёкий персидский поход. С ним обсуждал подробности коронации Екатерины. Не духовник, гораздо важнее, доверенное лицо, соратник и безотказный исполнитель. И так-таки никаких подробностей о последней воле Петра. А потом начинается мщение. На первых порах лёгкое, почти неуловимое. В Синоде Федос отказывает тем сановникам, просьбы которых прежде непременно бы уважил. Ягужинской, просит отослать в отдаленный монастырь свою жену. Из близкого к Москве, куда он ее заключил, Ягужинской удавалось бежать. Федос дает согласие на далёкий север. Но Егужинской должен во всем содержать ее сам: еда, одежда, жилье, даже охрана. Справедливо. Но ведь так уже о существовании супруги не забудешь. Федос больше не собирается быть слепым исполнителем приказов Тайной канцелярии. Чтобы снять с духовного лица сан, согласиться на чью-то ссылку в монастырь, синод должен знать о причине. Тут и авторитет учреждения, и возможность самому следить за ходом особо важных государственных дел. А это оказывается для Федоса крайне важным. Ранним утром он едет в карете мимо окон царского дворца. В эти часы проезд здесь всегда запрещен. часовые останавливают лошадей. Взбешенный Федос направляется во дворец, требует немедленного разговора с Екатериной. Ах, она еще спит. Но тогда он больше никогда сюда не придет. Заведомые привлечение современников несомненно. Но верно и то, что Федос вдруг почувствовал власть и захотел ее показать лишний раз царице. И дело не в сане, А лично в нем — в Федосе. Екатерина не раздражается законным монаршим гневом. Внешне все проходит незамеченным, но спустя два дня Федос в застенках тайной канцелярии в глубокой тайне подготовлен и осуществлен его арест. Как можно меньше огласки, свидетелей, а главное — контактов Федоса с кем бы то ни было. Лишь бы кругом него пустота и молчание